Глава вторая. Рассказывает Олег Таругин. Вот уже третий месяц, как я цесаревич. Как-то так получилось, что по истечении двух часов я в свое тело не вернулся. Не вернулся и через три часа, и через три дня, и через три недели. То ли время в виртуале субъективно, то ли я в натуре очутился в прошлом. Если в прошлом, то почему-то гости из будущего не торопятся меня возвращать. Ну и ладно, мне и здесь неплохо. коро лесю сколько смогу а потом а потом хоть трава не расти кстати если мое предположение верноеей действительно в прошлом в теле будущего императора николая второго то понятно от чего у ребят из будущего такая дохлая подготовка а нахрена им подготовка когда они с помощью этого хитроумного агрегата могут заселиться в любое тело вот жуки а втирали хотя одежда на них была по моде начала 20 века прически и блин неувязочка ладно с этим потом помнится в ранней юности на утверждение человек может добиться всего чего захочет я отвечал хочу быть шведским наследным принцем смешно в жизни бы не подумал что у наследного принца такая тяжелая жизнь его то есть мой распорядок дня уплотнен до невозможности вообще-то я читал что в то время русский свет жил по странному графику но насколько он странен я себе и представить не мог Мое утро начинается в 7.30 по пулковскому времени. Теоретически. Практически я с огромным трудом выпутываюсь из объятий морфея где-то в 8.8.15. Но не позже. Потому как ровно без 10.8 начинается мой утренний туалет. Ни одной самой продвинутой моднице конца 20-го, начала 21-го века такой набор утренних процедур даже и не снился. Боже милосердный, это ж какой-то допрос с пристрастием. Протерки из чабреца... линская вода вижатель маникюр распаривание кожи и прочее прочее прочее после этой камеры пыток меня ждет легкий завтрак закуска это яичница с ветчиной блюда с балаком или с копченой дичиной немного не более полу фуннта зернистые кры только что сорванная земляника со сливками чай или кофе с теми же сливками варенье свежий горячий хлеб и попробуй хоть что-то не съесть матушка императрица чтоб ей дом и пать его повидать тут же наброситься с целой своой лип медиков и начнется ваше императорское высочество иззволте лечь ваше императорское высочество покажите язык а сами между прочим руки перед осмотром не моют я не медик но в болезнях разбираюсь получше их него прилипалы имбицииллы взойду на престол в сибирь в труху лагерную на 0 помножу Через неделю такого усиленного питания пришлось срочно найти способ борьбы с ожирением теперь мое высочество завтрака это ужает в теплой компании троих офицеров стрелков и четверых казаков атаманцев общими усилиями удается кое-как расправиться с этим пищевым изобилием стрелки императорского батальона и молодцы атаманского полка не разглашают тайны наших утрен и вечер и могут пригодиться еще для чего-нибудь и из этой компании мне удалось выделить нескольких офицеров которые постепенно превращаются в в эдакий внутренний круг мне еще понадобятся преданные люди после завтрака свидания с преподавателями это ёба это медуза николай умудрился отказаться от общего воспитания в каком-нибудь приятном местечке типа павлонди или юнкерского училища имени его и в результате до свидания такая замечательная вещь как летние каникулыбил в Так что до императорского завтрака, на котором я обязан присутствовать, я успеваю ознакомиться с последними достижениями физики или математики, чтоб им пропасть. В 11.00 по Пулкову завтрак, А после него малый выход императора вся тягоммоина тянется до двух часов пополдни потом их императорское величество влив в себя добрых пол кло водочки отправляется вершить государственные дела иногда мне приходится его сопровождать и тогда я в полной мере наслаждаюсь зрелищем двух пьяных морд александр и его адъютант чернеев в полном молчании употребляют водку и коньяк попеременно причем без закуски Когда мне наконец надоест терпеть этого алкаша на троне, черняев отправится в отставку с пенсии в виде сорока ведерной бчкой коньяка ежемесячно. По-моему больше ему ничего не надо. Если же я не сопровождаю их пьянейшее величество, то по расписанию снова занятия, учеба фехтования манеж или выездка на природе- все это часов до пяти. Общение с генералом даниловичем наводит на мысли о суициде. илович григорий григорьевич 1825 1906 генерал от инфантерии военный педагог был воспитателем николая второго и великого князя георгия александровича все великий полководец искренне полагает вслед за драгомеровым штык молодцом а пулю лишь несколько менее дурой драгомеров михаил иванович 1830 190905 российский военный и государственный деятель генерал- адъютант генерал от инфантерии видный теоретик военного искусства я сделал одну попытку объяснить этому дуболому принципа расцепного строя но понял что легче было бы растолковать этому б правому дурачку теорию эйнштейна если бы кто-то сперва растолковал ее мне чем отвратить его от идеи колонн и сомкнутого штакового удара Ой, божечки, это скольких же мне сажать да стрелять-то придется. Далее обед. Терпеть ненавижу французскую кухню, от которой здесь все без ума. Правда, тут мои вкусы совпадают с императорскими. Их величество тоже предпочитает русские блюда. Не далее, как вчера, мы с ним буквально облопались окрошкой и студнем. Ему-то хорошо, под водку все лезет. А мне каково? Ну не могу я есть эту Францию. Того мерзавца, который удумал разварить луковицу до да лохмотьев, потом бросить в это нечто пару гренок и назвать все это супом, я после победы русского оружия лично отыщу и сварю живьем, вместе с луковицей. Потом куда-нибудь едем, например, в театр. Я чуть было не выдал себя, пожелав услышать своего любимого князя Игоря. Поздно вспомнил, что опера еще не написана. Хорошо еще, что никто не обратил внимания. Посчитали обычной оговоркой и предложили прослушать оперу «Богатыри». Похоже на прекрасную Елену Оффенбаха, но занятнее. Понравилось. В полночь ужин с императором. Затем какое-нибудь развлечение, бал, прием или что-то в этом же духе. Николя юн, и в его возрасте хочется развлекаться, заявляет папенька-венценосец. И маменька с ним согласна. Жаль, меня забыли спросить. Хорошо хоть что мое тело само знает эти танцевальные по, потому как сам я к этому времени пребываю в полубредовом состоянии. И наконец поздний ужин. Вветчина, фрукты отварное мясо или рыба, легкое вино. На помощь снова приходят брововые стрелки и молодцы атаманцы. Короче говоря, в пол четверт в 4 я забываюсь на несколько часов сном без снов, напоминающим обморок. А с утра все вертится по новой. правда за эти три месяца я кое-что все же успел сделать во-первых отыскал дмитрия ивановича менделеева спел ему дифиам бы попил с ним чаю да и при милый чудак и уговорил его заняться не только порохами но и взрывчатыми веществами предложил попробовать не тровать тулуол менделеев согласился причем пообещал разработать еще и промышленную технологию получения это ура во-вторых пообщался с капитаном первого ранга макарова С этим человеком мы еще будем работать. В-третьих, нашел общий язык с жутко толковым Куропаткиным. Куропаткин Алексей Николаевич, 1848-1925. Генерал от инфантерии, военный министр, 1898-1904. ВРЯФ, главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии, 1905. После поражения при Мугдане Куропаткин был отставлен от должности главнокомандующего. После Октябрьской революции преподавал в основанной им сельской школе и заведовал Наговской волосной библиотекой в селе Шишурино Тверской области. Начальник генерального штаба у меня можно считать уже есть. Вот только командовать армией вы у нас, дорогой Алексей Николаевич, не будете. Штабисты, полководец – большая разница. Но самое главное мое приобретение личный адъютант. Их пьянейшее величество пребывая в состоянии полной невменяемости подмахнул высочайший рескрипт и теперь у меня замечательный адъютант штабрат мистерлейб гвардии драгунского полка павел рена кампф Рена кампф павел георг Карлович фон барон 18541918 Военачальник генерал от кавалерии. 1910 с 1899 года был начальником штаб воск забайкальской области участник китайской компании 1900 года за боевые отличия награжден орденом святого георгия четвертой степени с июля 1901 года начальник первой отдельной кавалерийской бригады во время русской- японской войны рена кампф командующий забайкальской казачьей дивизии модонском сражении возглавлял цинхченский отряд проявил большое упорство и стойкость с июня 1905 года состоял в распоряжении главнокомандующего на дальнем востоке за боевые отличия в 1906 году награжден золотым оружием украшенным бриллиантами во время революции 1905 года командовал карательным отрядом в восточной сибири в начале первой мировой войны 1914 и 1918 годы и командовал первой армией после октября 1917 арестован расстрелян в тагонроге по приговору ре трибунала думаю немногие в 20дтом веке знали что этот парень гений от кавалерии такой же как буденный исключительно преданный и болезненно самолюбивый паша будет нужным и очень полезным человеком а вот он легок на помине чего тебе родной ваше императорское высочество «Их величество ожидают вас в малой зале!» Браво докладывает Ренекамф и, чуть понизив голос, рекомендует доверительно. «Съешьте варенье, а то государыня опять бронить вас за табак будет!» «Спасибо, Павел Карлович, я дергиваю мундир. Сейчас иду». «Ух ты ж, Господи, опять начинается. Прием!»